Была еще причина, кроме оскорбленного самолюбия. Фролов мне позвонил где-то через час после случившегося и бархатным голосом поинтересовался, как продвигаются дела. Мобильник, к счастью, был у меня в кармане шорт, и я его не лишился. «Сегодня не могу, а считаюсь завтра». «Лучше бы сегодня. Человек я не бедный, но лишний день оплаты». «Хорошо». «Я у вас буду», — сжав зубы, ответил я. Сергей Петрович встретил меня так радостно, словно я ему долгожданную марку принесла. Но радость его тотчас испарилась, когда он не заметил в моих руках своего альбома. «Альбом! Почему вы оставили его в машине?» «Я не оставил его в машине. У меня его украли», — сказав, я внимательно наблюдал за его реакцией. Если Фролов играл, то превосходно. Изобразить такое неподдельное горе. Вы, вы шутите? Нисколько. Далее я подробно обрисовал случившееся. И вы хотите, чтобы я в это поверил? Вы что, меня за дурака держите? Говорите быстро, к альбом? Теперь я уже вышел из себя. Дуры хотели выставить меня вы, организовав липовое расследование и обвинив невиновного человека. Только, кажется, я вашего размаха недооценила. — Вон! Дальше я с вами буду только в суде общаться, вместе с негодяем Кушинским. Имейте в виду, если сегодня же вы не вернете мне мою вещь, я вас в порошок сотру. — Ну, это уже я не один раз слышала, — спокойно ответил я. — Вы еще меня плохо знаете! Последняя реплика настигла меня в коридоре.